Это не важно. Другое важно, чтобы складно было. Сейчас подожди, — сказал я и склонился над благой Я честно служил, отдавая службе все свои силы. Настала пора расставаться с армией, но я не знаю, что мне делать. Врачи настаивают на теплом климате. Дело в том, что я давно страдаю хронической болезнью почек из-за того, что десять лет назад переохладился на военных учениях, мне пришлось переводить солдат через холодную реку. Боли такие сильные, что я потерял сон и аппетит. Я практически перестал нормально питаться. Никакие таблетки не помогают. Врачи говорят, что мне необходимы свежие фрукты, клубника и так далее. Дело в том, что в Киеве живут родственники жены, простые деревенские люди. А они очень болеют. Мать жены практически парализована, не встает с постели. Надеюсь, что вы, товарищ маршал Советского Союза, по-человечески поймете мою сложную ситуацию. Дело в том, что жена говорит, что все равно уедет жить к матери, даже ценой разлады семейных отношений. А я очень люблю свою Галю, и мне разрывает сердце даже сама мысль, что я ее не увижу долгое время. Да и сердце у меня в последнее время тоже пошаливает». Дописав до конца страницы, я отдал весь бред дяде Матвею. Пока он читал, я сидел пунцовый, как рак. Мне было стыдно из своего безостенчивого вранья. «Точно — Точно! — потрясенно сказал дядя Матвей. — И в речке точно, только на рыбалке было. И мама Галкина того ногами хворает. Непарализованный, конечно, ходит плохо. И сердце, как выпьешь, сразу прихватывает. И жрать не могу, мысли. Откуда ты все это знаешь? Я ж тебе не рассказывал. Лева, — закричал дядя Матвей в радостном возбуждении, — ты же писатель, сладкий перец, ты настоящий нахрен журналист, у тебя перо вообще золотое, на вот держи гонорар. И дядя Матвей вынул из карман и подарил мне пятьдесят копеек. Долгое время их не тратил не терял, потому никуда куда-то делись. Вечером дядя Матвей показал мое творение маме. Мама сначала долго смеялась, а дядя Матвей на нее обижался. — Ну, чего ты ржешь, Марин? — обиженно кричал он. — Завтра галка перепишет. Я пойду в министерство. Это тебе не шутка. А что? А что? Но мама продолжала заливаться каким-то, я бы даже сказал, истерическим смехом. Когда с работы пришел папа, довяза от смеха, она протянула ему мой листок. — Вот, — сказала мама, и почему-то вдруг перестала смеяться, — Лева тут Матвею челобитную написал. Папа быстро пробежал на и с интересом взглянул на меня. «Раньше этим делом зарабатывали. Во время войны, — сказал он, — у нас во дворе инвалид, дядя Петя, к нему все старухи ходили. но ну, не только старухи поправился он, вообще женщины. Он им письма могал писать. В райсполком, в райком или в совет министров, всякие просьбы и жалобы. Не думал, что моему сыну придется этим заниматься». Папа помолчал и добавил, — а так вполне складно. Почему-то я на него очень обиделся. Мне хотелось встать ночью и порвать письмо, чтобы утром дядя Матвеич его не нашел. Куда оно делось, — будет кричать он и рвать на себе волосы, а я буду молчать, как воды в рот набрал. Но ночью я не встал, боялся разбудить дядю Матвея, а утром приехала тетя Галя. Вернее, она приехала не утром, Однём, днем, потому что прямо с киевского поезда пошла в магазин на улице Горького и купила дяде Матвею новый костюм. Костюм был модный, в елочку, но тетя Галя показала, что у него как-то не так пришита подкладка. — Может, пойти поменять, Марин? — поминутно спрашивала она маму. — Не знаю я, Галь, — слабо отвечала мама. Ее с утра мутило, как она почему-то подозревала от вчерашнего копченого леща. Потом она легла на диван, и тихо, чтобы никому не мешать, слабо была. — Галь, — позвала она, — что-то мне не по себе. Может, врача вызвать? Тетя Галя обернулась, коротко посмотрела и сказала. — Пройдет, не бойся, что же делать с подкладкой-то? Да отстань ты, в конце концов, своей подкладкой, — сердито сказала мама. И тетя Галя опустила костюм на колени. Она сидела и смотрела в окно на серый рассеянный свет дня, который шел оттуда. За окном шумела электричка. По комнате ходил дядя Матвей, который с утра сбегал за коньяком и для храбрости выпил. — Тебе ж сегодня в министерство идти, а ты выпивши! — жалобно говорила тетя Галя. — Как так можно? Что мне с костюмом-то делать? — А ну его! — махнул рукой дядя Матвей. — Ты письмо-то написал, вдруг вспомнил тетя Галя. Переписать же еще надо.